Глава четырнадцатая. И снова твари разлома. Отряд граничников собрался у разоренного поселка к вечеру. К этому времени мы уже закончили сносить тела в погребальный костер, и сейчас в небо поднимался мощный столб дыма. Из жителей поселка выжило лишь двенадцать человек. Две семьи в полном составе ушли на сбор дикой ягоды, Когда они вернулись, мы как раз закончили тушить хижины. Граничники, глядя на догорающий погребальный костер, тихо переговаривались, глядя на пылающие угли. Среди них часто слышались слова «война», «месть», «чужаки», «твари». Моим товарищам было достаточно увиденного, чтобы понять, разлом не закрыт. Просто он стал другим и более опасным. Неизвестно, когда и где ударит враг в следующий раз. А главное, кто будет ему противостоять. Часть как горд из разных регионов стоят на границах с землями Дригов. Другие защищают столицу от восставших аристократов. Третьи рыскают в поисках граничников и паладинов, чтобы проверить их якобы на чистоту, а на самом деле отравить смертельным ядом и совершенно некому объединить все силы против новой угрозы. Где настоящий император? Почему Лангпо спрятался в императорском дворце, посадил марионетку на трон и не высовывает оттуда своего носа? У чужака, неведомым образом достигшего столь высокого положения, все пошло не по плану. Или это гнида заодно с синамирянами, прямо сейчас атаковавшими побережье? Прикосновение к предплечью вывело меня из размышлений. Повернув голову, я увидел шупаку, вставшего рядом и смотрящего на огонь. — Командир, старший дух воздуха вернутся. Говорит, что соседнее село чистый, но он далеко от берега моря. — Это хорошо. — Хоть кому-то повезло не встретиться с врагом, — ответил я. — Надеюсь, гонцы успеют предупредить не только их, но и другие селения на побережье. «Этот чужак какой-то дурной. Всех убивать?» — покачал головой шаман. «Словно тварь из разлом». «У них так принято борьба за каждый кусок пищи. Не удивлюсь, если они жрут себе подобных». «Их нельзя сюда», — в голосе Шупаки послышалась тревога. «Нужно убить всех». «Согласен с тобой», — ответил я. «Но для этого нужно, чтобы внутри империи воцарился мир». А это произойдет лишь, когда на троне вновь будет настоящий император. — Значит, пора мой народ тревожить и выходить из лесов? — Дарик кивком указал на погребальный костер. — Иначе весь наш мир вот так гореть. — Согласен, дружище. Я похлопал шамана по плечу, отчего тот чуть не свалился. Ладно, пойду раздам указания и спать. Завтра будет сложный день. Ночевать пришлось в одной из уцелевших хижин, расположенной на окраине. Заселились втроем, я, Шупака и мой заместитель. Перекусив припасами, оставшимися от погибших жителей, я завалился на нары, застеленные соломенным тюфяком и шкурами, прикрыл глаза и задумался. Медальона у чужаков не нашлось, у пришлых вообще не было ни одного символа единого, и это настораживало. «Что если мне вообще не удастся добыть артефакт? Неужели придется идти на столицу? Впрочем, это не самое плохое решение. Пока на троне узурпатор, единения в Империи не будет, а значит, мы проиграем». Однако, если во время сбора всех выживших граничников и паладинов не удастся добыть этот кругляш символом, Придется убеждать всех, что наша первостепенная задача — вернуть трон. В целом, это правда, так что мне не придется бороться с совестью. «Шупака, спишь?» — поинтересовался я. «Нет, мне думать», — отозвался шаман. «Как помогать наш мир?» «И что?» — придумал, усмехнулся я. «Пока нет», — тяжело вздохнул товарищ. «Мой глупый молодой дрик» нужно большие мозги много старый умный шаман вождь тогда ответь вот на какой вопрос ты можешь отправить дух в земли дригов чтобы он предупредил своих сородичей об угрозе моя может попробовать послать через дух весть но это почти невозможная штука шупака умолк подбирая слова маленький вероятность вот Дух, когда становится свободный, и все забывать. Понятно. Но даже такой мизерный шанс стоит использовать. Так что давай, действуй. Время у нас есть, и если получится, будет очень хорошо. Только не прямо сейчас. Сегодня надо выспаться, а завтра, если повезет, доберемся до приграничья. На следующий день едва рассвело, мы отправились в путь шли на разных судах вдоль побережья, подгоняя себя заклинаниями. Спешили, потому что старший дух воздуха, вновь отправленный вперед на разведку, утром сообщил, что два прибрежных селения, расположенных дальше в направлении приграничья, сожжены, а вражеские отряды, объединившись, держат путь к небольшому городку, смело двигаясь по дороге. Две сотни бойцов, четыре мага. Поэтому мы и спешили, собирались выйти противнику во фланг, чтобы ударить в тот момент, когда враг решится атаковать город. Проплывая мимо сожженных деревень, я думал о том, насколько уверенно действует враг. Словно у них есть подробные карты империи, известна численность гарнизонов и количество одаренных, поддерживающих солдат. Ведь те отряды, что мы уничтожили, они должны были примкнуть к остальным бойцам, что планируют атаковать город. И если такой же отряд нападет с противоположной стороны, и с моря горожане окажутся в плотной осаде. А это очень нехорошо. Знал бы я, насколько мои мысли близки к истине и одновременно далеки. До места, где предстояла высадка, мы добрались, когда солнце еще было далеко до зенита. Быстро высадились, отправили вперед разведчиков. Впрочем, Шупака уже связался со старшим духом воздуха, так что нам было известно, что вражеский отряд отстает от нас примерно на час. Уйма времени, чтобы приготовиться к встрече. Я даже велел Шаману отправить своего помощника на другую сторону города, чтобы проверить, нет ли там второго отряда чужаков. Только угроза обнаружилась совсем с другой стороны. «Командир!» — ко мне спешил один из бойцов отряда, оставленного мной присматривать за побережьем. Вдруг чужаки заявятся на лодках. «Командир! В море происходит что-то странное!» «Подробнее!» — потребовал я. «Тучи как-то странно себя ведут. Слишком быстро сгущаются, словно подчиняются чьей-то воле!» «Проклятье!» — вырвалось у меня, когда я осознал, что скоро произойдет. Быстро сгущающиеся тучи только у разлома я видел подобное. «Все на берег, живо!» Весь отряд, который секунду назад рассредоточился вдоль дороги, снялся со своих мест и бегом направился к лодкам. А спешить было зачем. Похоже, кто-то собирался открыть на берегу мощный портал. К тому же я, подчиняясь внутреннему чутью, решил, что с моря придут не лодки, а кое-что похуже. «Живее грузимся, шевелись!» — подгонял я товарищей. Нужно успеть на пристань первыми, иначе всем горожанам придет конец. Чуть больше десяти минут потребовалось нам, чтобы заклинания воздуха пригнали наши суденышки к выступающему далеко в море причалом. К этому времени здесь уже начала собираться детвора и особо любопытные горожане, желая поглазеть на странное явление, а посмотреть было на что. Бухту, на берегу которой расположился городок, почти отрезала серой клубящейся стеной. Несведущему могло показаться, что это такой туман или грозовой фронт. Только нам, граничникам, было известно, что эта марева таит в себе смертельную опасность. — Всем гражданским немедленно покинуть побережье! — рявкнул я, усилив свой голос магии. Подействовало, все тут же ломанулись прочь защиту стен и крыш своих домов «Капитан Брада!» «Я здесь, командир!» — раздалось справа. Отыскав взглядом своего заместителя, я отдал приказ. «Отправь двух толковых лейтенантов к командиру местного гарнизона. Пусть сообщат про отряды, которые могут напасть на город. Нужно закрыть ворота и стрелы с болтами. Нам потребуется много стрел и болтов. Лишние арбалеты и луки тоже не помешают». Не дожидаясь ответа, я перевел все внимание на шамана. «Шупак, нам нужен старший дух воды. Здесь его стихия, значит, принесет больше пользы». «Но я все сделать, командира», — пообещал товарищ, уже снимая со спины малый бубен. И когда только успел смастерить его. «Держись позади меня», — приказал я, чувствуя, как на нас надвигается что-то опасное. И тут же обратился ко всем одаренным отрядам. Всем магам немедленно укрыться самыми сильными защитными заклинаниями. Шевелитесь!» По сторонам захлопали магические плетения разной силы, от первого до четвертого круга. Сам я уже сформировал огненную полусферу пятого круга, накрыв ей две трети отряда, после чего пристально уставился на серую дымчатую стену. Хоть бы ошибся, и к нам пожаловал совсем иной противник, нежели мне думается. Стена колыхнулась резко сдвинулась вперед на десяток метров, напрочь отметая любые сомнения. А в следующий миг из марева появились первые две твари. Сразу три гигантских ящера, задевая друг друга шипастыми боками, рухнули в море. Видимо, создатели портала не рассчитали глубину бухты, отчего порождения разлома скрылись под водой, подняв настоящую волну. Вот черт! А если наоборот, враг все продумал? «Всем внимание на небо! Приготовиться к отражению воздушной атаки!» Громко отдал я приказ, а сам сосредоточил внимание на воде. Если те твари, что занырнули, хорошо умеют плавать, то сейчас они стремительно приближаются к причалу и постараются атаковать неожиданно. Что ж, устроим этим гигантским рептилиям Неприятный сюрприз. Создание плетения пятого круга требует некоторое время, но я все же успел. Едва внес последнюю руну в конструкт, сразу же отправил огненное заклинание вперед, разом накрывая несколько сотен квадратных метров. Огненный ливень широкой полосой ударил поперек бухты, в считанные секунды доводя воду до состояния кипения. Весьма вовремя твари как раз успели добраться до места атаки и на полной скорости влетели в горячий пар. На всю округ разнесся рев, полный нестерпимой боли. Зря это они, ведь кипящей воде только дай свободное место. Громадные глотки мигом заполнила кипятком, и тут же прервался. «Воздух!» — выкрикнул капитан Брада. «Одаренные заклинаниями первого круга, бей!» Два десятка ледяных и огненных стрел унеслись навстречу, вырвавшись из тумана стаи. Твари не успели даже дернуться, когда плетение выкосили третью часть из них. «Арбалетчики и лучники приготовились! Бей!» — продолжал отдавать команды мой заместитель. но ну, я, убедившись, что гигантские ящеры уже потеряли желание сражаться, приступил к созданию великого огненного дракона. Заклинание, способного некоторое время жить самостоятельно жизнью, словно старший, а если быть точнее, высший дух. Тем временем пернатая стая, вылетевшая из туманного портала, смогла добраться до выступающего в море пирса, и на этом ее успехи закончились, как и сами крылатые твари. Маги стрелки отлично знали свое дело». Наконец я запитал силы великого огненного дракона и послал его прямо к туманной стене. Лучшая защита нападения. Вовремя. Как раз в этот момент из портала появились еще два ящера, в этот раз прямо ходящие Точнее, они попытались выйти, но были тут же атакованы пламенным конструктом, после чего в море рухнули две обгорелые туши. Твари даже не успели взреветь. Но это было еще не все. Великий огненный дракон посчитал, что портал тоже представляет угрозу, и атаковал его. А дальше произошло то, чего я никак не мог предвидеть. Мое магическое плетение нырнуло в марево портала и исчезло. А следом и сама серая стена начала рваться в клочья, буквально на глазах развеиваясь. В голове сразу же мелькнула мысль «Мое заклинание» самоуничтожилось вместе с порталом? Или двухсторонний, и сейчас Великий Огненный Дракон наводит справедливость в чужом мире? Если второе, то вполне возможно, что враг понесет потери не только среди тварей. И это было бы очень хорошо. — Командир, какими будут дальнейшие указания? — обратился ко мне капитан Брада. — Бой только начался, — ответил я. У нас под стенами города большой отряд чужаков, а может и два. Так что раздели бойцов на две равные по силе группы и направь их в помощь к имперским солдатам. — А ты, командир, — уточнил помощник, — а мы с шаманом пока что покараулим здесь. — Что-то мне не нравится, как мы быстро закрыли портал, — ответил я. И тут же добавил, — все равно у меня резерв магической энергии почти пуст. — Оставить двух лейтенантов для подстраховки, — уточнил заместитель. — Не надо, мы с Шупакой справимся, — ответил я. Через минуту мы с Дригом остались одни на причале. Я выждал еще немного времени, затем жестом приказал шаману вести себя тихо и следовать за мной. Окинув взглядом бухту, двинулся вперед к концу пирса, выступающего в море. Что-то мне не давало покоя. «Нет, не тревога, а какая-то незавершенность, словно мы упустили что-то важное». Шум плещущихся волн и крики из города напрочь заглушали наши шаги. Шупака, поравнявшись со мной, сделал большие глаза, жестами спрашивая, что вообще происходит. Я лишь пожал плечами в ответ и остановился, придержавшим мана рукой. «Все, дальше идти незачем». До края пьюса осталось десять метров. Неужели в этот раз мое чутье ошиблось? Словно желая опровергнуть мои мысли, на дощатый настил опустилась чья-то рука. Секунда, вторая, и вот уже наверх выбрался незнакомец. Даже то, что он весь мокрый, не скрывало, что одет чужак в форму. Черную, с неизвестными мне погонами на плечах и золотыми пуговицами на камзоле. Я даже смог разглядеть рисунок на этих пуговицах. Сдвоенная молния. Черт! Шупака, прикажи духу, чтобы он обезоружил, но не убивал этого чужака. Мой голос прозвучал шепотом. Но в этом не было надобности, враг уже заметил нас. Однако не предпринимал никаких действий, просто завалился на спину и уставился в небо, тяжело дыша. Похоже, он попал под одно из моих заклинаний и выжил лишь чудом. Сделав еще несколько шагов вперед, я спросил противника. «Жить хочешь?»